экзотиктур Пром-32. табаска Доминанты земли. Едва наметился рассвет, Макгрегори, Тамура и сериал покинули спасительную переночуйку. Как и уславливались накануне. Невзирая на ясную ночь, утро снова выдалось сырое и туманное. сериал все время зевал, доежился. На крыльце Макгрегори протянул Тамуре бласт. «Держи. Все равно ты с ним ловчее всех». Тамура молча принял оружие и сунул за пояс. Последние дни на охоте он привык к этому старомодному куску металлопласта, к этому ладному импульснику с лаконичным девизом на рукоятке «Смерть или слава» glory на двух самых распространенных языках землян — Руси и Англики. Тамура много размышлял, кому принадлежал бласт в прошлом, скольким принес он смерть и скольким славу, и скольким и то, и другое. Жаль, что оружие неодушевленно. Оно много могло бы рассказать о хозяевах, которых обычно переживает человека за человеком. Вот этому Бласту лет пятьсот, не меньше. Наверняка им владели десятки людей. Наверняка Бласт вплетался в десятки судеб, и наверняка что-то менял у них. Но кто расскажет эту, без сомнений, захватывающую историю? Скорее всего, никто. «Разве потом директора турбазы поспрашать, Вадима? Да только жив ли он еще? А если жив, то знаком ли с историей старого Бласта? Вполне возможно, что и нет. Бласт мог попасть к нему чисто случайно, как к недавним диспетчерам маленького окраинного космодрома». Тамура всегда серьезно и уважительно относился к оружию, тем более оружию старому и заслуженному. Его далекие-далекие предки тоже уважали оружие еще не огнестрельное, а холодное. И споры между воинами того времени часто разрешались лишь демонстрацией оружия. Тот, у кого меч был хуже, заранее признавал поражение. Во всяком случае, так рассказывали легенды. Увы, те времена давно минули. Теперь в моде выстрелы в спину из-за угла. А выстрелы в безоружных, если у них есть что отнять. Вторжение на табаску — суть тот же выстрел в безоружного, только заметно масштабнее. Тамура против воли сцепил зубы. В целом он был добрым человеком, но прощать агрессора не умел. — зевой потише, — шикнул на о Грегоре. — На весь лес подвываешь. Жорж послушно клацнул челюстью и зажал рот рукой. Переночуйка быстро растворилась в густом тумане. Тамура уверенно ввел товарищей сквозь лес прямо к месту предполагаемой посадки рискового корабля. По предварительным прикидкам нужно было пройти километров 10-12, это 20-25 кОн, и затем расходиться. Ибо все трое прекрасно понимали, обнаружить корабль будет даже непросто, скорее, практически невозможно. Собственно, больше они уповали не на собственную наблюдательность, а на то, что пожаловавшие смельчаки сами их обнаружат и решат пообщаться. Подобное представлялось куда более вероятным. На фоне звуков утреннего леса далекий басовитый гул прозвучал очень чужеродно и отчетливо. Тамура сразу же встал, будто вкопанный, остальные тоже. — Что это? — прошептал сериал Кажется, на космодроме. — Макгрегори повертел головой. — В той стороне, точно. Туман только-только начал рассеиваться. — Блин! — пожалел эмоциональный сериал И на дерево не влезешь, не поглядишь. Кругом сплошной кисель. — Спокойно, Жорж, — осадил его МакГрегори. — Наверное, разведкорабли скелетов опять стартуют. Тоже гостей искать хотят. Ночь переждали и на работу. — Надо дальше идти, — бесстрастно предложил Тамура. — фронт поднимается, туман рассеется окончательно, тогда и поглядим. — Пошли, только время зря теряем. — Он прав, — МакГрегори легонько пихнул с Реала. — Пошли, Жорж. Они снова двинулись сквозь волглые заросли. — Да, чую, сезон дождей в этом году ранний будет. Туманище. сериал с отвращением отодвинул с дороги расистую ветку пальмодендрона. — Это из-за крейсеров, — не оборачиваясь, — сказал Тамура. — Прикиньте, как они на проходе бы ламутят атмосферу. Все устоявшиеся воздушные течения, небось, сбили. — Ха, а ведь верно, — почему-то обрадовался сериал — Как я сам не допер? — Лентяй, потому что, — пояснил японец добродушно. — Верхогляд. — Так уж и верхогляд, — Сориал надулся и умолк. Ему и вправду было обидно, что сам не сопоставил ранний туман и проход крейсеров.